КРАТЕРЫ КЕЛЬТСКОГО КРАХА Власти небесные прогневались на кельтов две с половиной тысячи лет назад. Именно к их стране подлетела вестница бед комета. Охваченные горем жрецы глядели на небосвод, на котором огнем проступали знаки, начертанные богами, и слышен был голос всемогущих. Они обвиняли. Они обещали казнь. Со страшным воем неслась неведомая звезда, за которой тянулся огненный хвост. Не счастье небом было назначено, оно и случилось. Высоко над землёй комета распалась на части. Лёд испарился в плотной атмосфере планеты, а камни, будто обжигающие стрелы, изрешетили обширную область кельтов. Всюду валились деревья, отброшенные ударной волной, раскалённые снаряды, сорвавшиеся с ветхой постройки небес, подожгли леса. Игрища богов сулило роду людскому, прижившемуся здесь, страшную судьбу. Целые сиреньи исчезали в дыму, словно тучные жертвы, принесённые в дар небожителям. На память об этой трагедии Выступающей земле зияли громадные дыры, кратеры, постепенно заполнявшиеся водой. Именно так выглядят те давние события в представлении исследователей, объединившихся в группу CIRT. Широкая публика узнала об этой гипотезе в 2004 году, когда На сайте американского журнала Астрономы была опубликована статья, написанная энтузиастами CIARCI во главе с профессором Кордом Эрнстсоном. В ней говорилось о небесном теле диаметром 1,1 км, рухнувшем в античную эпоху на юго-востоке Баварии, в районе Кимгау. Вся эта местность, полагают авторы, Десятилетиями лежало в запустении. Не задолго же до бедствия это был густонаселённый край. Здесь находились селения и крепости кельтов. Этот мир погиб. Споры о кельтской комете продолжаются по сей день. Есть все основания верить энтузиастам, взявшимся доказывать этот факт из древней истории. Но им можно только верить. Убедительных доводов, подтверждающих их догадку, нет. Давно было известно, что в Кимгао наблюдается странное магнитное аномалии. Кроме того, этот район усеян образованиями, напоминающими кратеры, вроде тех, что впряме остаются после падения метеорита. Правда, геологи были уверены, что эти кратеры, как и здешние озёра, возникли в результате эрозионного воздействия ледников в эпоху последнего оледенения. Однако в 2000 году группа археологов-любителей, получив лицензию, принялась прочёсывать окрестности в польских любопытных объектов. В последующие годы им удалось обнаружить здесь более сотни предполагаемых кратеров. Многие из них едва достигали в поперечнике десятка метров. Небольшие кратеры поросли кустарниками и деревьями, а крупные были заполнены водой и превратились в озёра. Когда эти энтузиасты обследовали местность с помощью металлоискателей, их удивление возросло. Они постоянно находили в земле крохотные металлические шарики, залегавшие всего в нескольких сантиметрах от поверхности и содержащие такие редкие минералы, как ксифенгит и гупиит. Как же так? Почему баварская земля оказалась напичкана металлом? Исследователи отправились за советом к геофизику Эрнстсону. В сентябре 2004 года тот осмотрел несколько кратеров и вынес решение — здесь упало космическое тело. Согласно расчетам ученого, сила удара была эквивалентна взрыву 8000 бомб, сброшенных на Хиросиму. Обломки небесного тела просыпались на территории площадью 58 на 27 километров. На месте падения самого крупного из них образовалось озеро Тютанзе, превышающее в поперечнике 200 метров. Ученый уверен, что и эти странные металлические предметы тоже имеют внеземное происхождение. Греческий миф о Фаэтоне он интерпретирует как результат наблюдений за падением метеорита. У античных авторов есть много указаний на это памятное событие, считает он. Миф очень хорошо соотносится с астрономическими данными. А вот только когда всё это случилось. В 2007 году на берегу озера Тютнзе обнаружили неприметный на вид камень с округлым отверстием глубиной в несколько сантиметров. По видимому, это заготовка топора. Её возраст 4-5000 лет, но самое интересное, где она была найдена, подчёркивает Эрнсон. Камень отыскали в так называемой брекчи, горной породе, состоящей из сцементированных угловатых обломков, образовавшихся при высоком давлении и температуре более полутора тысяч градусов Цельсия. Подобные брекчи встречаются здесь повсюду. Исследователи полагают, что они возникли в момент падения метеорита. Если в одной из них нашли орудие труда, то, Изготовленные через несколько тысяч лет после окончания ледникового периода, значит, само озеро оставлено не ледником, а глыбой рухнувшего с неба. Таким образом, если речь и впрям идёт о падении небесного тела на Баварию, то произошло оно на глазах людей, расселившихся здесь после отступления ледников. Греки, китайцы, сирийцы и египтяне вся не боялись падения с неба пылающих камней. А сирийские цари, например, окружали себя магами, которые пытались предсказывать появление комет. Если относить время падения метеорита к середине или к концу первого тысячелетия до нашей эры, как делают некоторые исследователи, то мы как раз попадаем в эпоху господства кельтов, населявших тогда значительную часть Европы. В районе Кимгау Располагались два кельтских поселения, окружённые палисадами. Их жители несомненно стали бы очевидцами и жертвами этого небесного катаклизма. Как показывают расчёты, даже на значительной части Апеннинского полуострова, вплоть до Умбрии, можно было слышать отголоски удара, сотрясавшего землю. Так некоторые энтузиасты относят следующие строки Вергилия: Гёргке. Песнь первая, стихи 474, 478. К пересказу дошедшего до него предания о бедствии, что когда-то поразило Германию. Частые оружейные звон в Германии слышало в небе. К землетрясениям дотоль да непривычные вдруг содрогнулись Альпы. В безмолвии лесов раздавался откуда-то голос. Грозный являться порой таинственно бледны стали призраки в тёмную ночь и животные возговорили. Перевод Шервинского. Пока подобные отсылки к античным источникам всего лишь спекулятивные догадки. И всё же история кельской кометы вот уже несколько лет остаётся темой многочисленных газетных и журнальных статей, а также телепередач. прежде всего в Германии. Любители загадок прошлого убеждены в том, что около двух с половиной тысяч лет назад падение метеорита прогнало кельтов из Баварии, в то время как специалисты опровергают эту гипотезу. Они обращают внимание на то, что в образцах железа, найденных в предполагаемых кратерах, нет характерных для метеоритов включений никеля. Анализ изотопов кислорода также показал, что эти материалы на 100% земного происхождения. Они могут быть, например, отходами деятельности древних металлургов, выплавлявших здесь руду. В таком случае кратеры, в чём по-прежнему уверены многие геологи, это всё-таки реликты ледникового периода. И всё же за этими справедливыми возражениями забывается известный исторический факт, Почему становление кельтской культуры в некоторых регионах Европы внезапно пресекается? Например, Хойнебург покинут ими в конце V века до нашей эры, как и другие поселения в Южной Германии. Учёные не объяснили причину этого исхода. Есть ли будет доказано, что кельты сделали это, устрашённые камнями, прилетевшими с неба? В таком случае, отмечает Эрнстсон, это событие оказало влияние на всю историю Центральной Европы.